Глава девятая. Я все скажу тебе в моих песнях. В один из вечеров мы расслабляемся на нашей террасе. Я Алекс, его ближайший круг из все тех же пяти лиц и мои новые друзья Ирина и Виталий, с которыми мы недавно познакомились на курсах английского. Мы говорим о дороговизне жизни в Штатах, о тех переменах, которые происходят сейчас во внешней политике и во внутренней жизни страны. О том, что, возможно, ждет нас впереди, но беседа не увлекает ни Алекса, ни Марка. Эти двое едва сдерживают дивоту. Если бы не Анна с Кристен, то у меня сложилось бы впечатление, что с моими друзьями общаюсь только я. Внезапно Марк предлагает. «Лер, а не спеть ли тебе песню?» «Даже не знаю. Как-то настроение неподходящее». «Настроение не проблема». У меня есть классный рецепт коктейля, работает просто улетно. Я без музыки не пою, отрезаю. Марк таращит на меня глаза и восклицает. Как это без музыки? А мы на что? Алекс, пошли в гараж. Короткое время спустя они вытаскивают на террасу электрогитару, усилитель, ударные и множество других музыкальных штук. В которых я уже совершенно ничего не смыслю. Довольно быстро они все это подключают и настраивают. Алекс берет в руки гитару, мягко перебирает ее струны, и, к своему удивлению, я слышу качественную музыку. Оказывается, муж мой на гитаре умеет играть. Его пальцы пытаются вспомнить мелодию из давно забытых нот, но вот, наконец, он, кажется, восстановил в памяти недостающие аккорды. И теперь его руки более уверенно, дерзко чувствуют, извлекают волшебную музыку из инструмента. Я узнаю ее, это что-то из Куин, причем... Отчаянно романтичная. Марк быстро подхватывает, вот уже они играют вместе. А мы зачарованно слушаем, потому что мой супруг и его лучший друг играют умело, даже профессионально. Когда Алекс последний раз проводит пальцами по струнам, я вдруг осознаю, что от восторга даже приоткрыла рот. Поспешно захлопываю его и думаю, когда-нибудь этот парень перестанет меня удивлять? Ну, ты выбрала песню? Внезапно спрашивает муж, лукаво заглядывая в глаза. «А я должна выбирать? Ну, ты же петь будешь». И Марк тут же встревает. «Лера, ты просто покорила меня, когда пела на французском. Это было потрясно! Чья это была песня?» «Патрисия Касс». «Кто это?» «Французская певица, очевидно». Отвечает ему Алекс. «Боже мой! Кладу ладонь на свой лоб. Какие воба темные!» Как же можно не знать Патрисию Кас? Ну, я-то ее знаю, мы разбирали много песен на уроках французского. Говорит Алекс, а я думаю, ну, конечно, нет ничего такого, о чем бы ты не знала или не умел. Ладно, раз вам понравилась Патрисия, споем что-нибудь из ее репертуара. Соглашаюсь. И я уже знаю, что буду петь. Ищу в планшете ноты, передаю их Алексу, он быстро пробегает глазами, его пальцы уже... Извлекают первые звуки, а я жду, пока он будет готов. Наконец он говорит. Ничего сложного. «Юнфиль де ле", что означает «девушка с востока», объявляю я. Патрисия Кас, «Юнфиль де ле. Алекс начинает играть, а я петь песню, нежнейшие текстуры, с истинно французским шармом, романтичностью и проникновенностью. Французские слова сами по себе, как музыка, а звуки гитары в руках Алекса словно одевают их в тонкую невесомую ткань, из которой шьют подвенечные платья. В этой песне есть смысл глубокий, мудрый, но мой избранник не менее мудр и глубок, чтобы понять его. Я пою о девушке, родившейся в тех краях, где мало света и нет моря. И именно поэтому солнце живет в ее светлых волосах, а море в синих глазах. От того, что в наших небесах не так много света, и здесь нет моря, голубой цвет живет в наших глазах. И именно в них можно потеряться быть. Может, это из-за солнца, забывающего нас так надолго. Мы хотим золота, как Марселя, и оно селится в наших светлых волосах. Алекс отрывается от ноты, и наши взгляды встречаются. Ведь это у меня голубые глаза и золото в волосах, ведь это я, девушка с Востока. Это я родом из страны, закаленной войнами, это я принадлежу народу, наученному выживать в зимний холод и сражаться в бою. И увидеть сложность моей души, силу характера, можно не столько в моих словах, сколько в поступках я ничего не делаю наполовину. Я знаю цену данному обещанию и не роняю слов. И если он сможет по-настоящему узнать меня, он поймет, если я ненавижу, то всей душой» а если люблю, то всем сердцем. Я из этой страны за горизонтом, которая звучит как война, как вечная зима, и если ты хочешь понять меня и по-настоящему узнать меня, я в каждом моем слове, в каждом из моих жестов. Мы неотрывно смотрим друг другу в глаза, я пою, он играет, и кажется, что в этом пространстве музыки и слов признаний существуем только мы двое, а те, кто наблюдает, Невольно проникнуты чужой тайной, чужими чувствами, чужой страстью. Здесь холод морозит тела, но и жара может жечь. У нас все становится ярким и сильным, мы ничего не делаем наполовину. И все эти кресты и траншеи, мы знаем здесь цену крови, абсурдность сражений, в которых умирают с обеих сторон. Я из того края, из языка, из истории, которая звучит далеко, звучит как бой и память. Та, что видела мое рождение, которая сделала меня такой. Страна и характер, которые остаются во мне. Я ото всех этих достойных в своем молчании людей. Где слово есть слово, где обещание что-то значит. И если ты сумеешь понять, кто я, когда люблю и ненавижу, я подарю тебе открытую любовь, простую и искреннюю девушки с Востока. Когда я заканчиваю петь на террасе тихо, никто не произносит ни слова, не смея, очевидно, врываться в наше, оторванное от реальности облако откровенности. Да, так уж повелось, мы общаемся песнями. Не я это придумала, всего лишь веду эту линию дальше. Если нельзя говорить, то можно петь. Так почему же мне не сказать ему все песнями? А их много, так много, что я буду говорить и говорить. И пусть он слушает, пусть внимает так, как может, как ему удобнее, как проще, как доступнее. Марк смотрит на меня восторженными и умоляющими глазами. Спой еще что-нибудь на французском. Пожалуйста, пожалуйста, на этот раз я сыграю на гитаре для тебя. Алекс бросает на друга недобрый взгляд, но гитара уступает. Садится напротив меня и снова смотрит только в глаза. Наташа Сен-Пьер, тютховерас. Я даю Марку ноты к песне Наташи Сен-Пьер. Ты найдешь. Еще одно мелодично-душевно-лирическое признание ждет моего Алекса. Вижу, он напряжен, уже понял, что просто песен я не пою. Все они мои невысказанные ему слова, в чем я не признаюсь уже прямым текстом, призывая не только читать между строк, но и искать в моих песнях невысказанные ему речи. И самый главный мой страх, что он идет от меня, найдет красивее, моложе... Сильнее меня я часто ошибаюсь и многое делаю неправильно, но важно, чтобы он знал, я люблю его, несмотря ни на что. Как и у всех, у меня есть свои недостатки. Я не всегда нахожу нужные слова, но если ты читаешь между строк, ты найдешь в моих песнях все то, что я не смогла тебе сказать. В них есть опечатки, немного путанные признания в любви, Несмотря на мои неловкие согласия, ты найдешь в моих песнях все то, что я не осмелилась тебе сказать. Ты найдешь мои раны и мои слабости, в которых я признаюсь лишь наполовину, мои промахи, мои оплошности и любви больше, чем нужно. Я так боюсь, что ты оставишь меня. Знай, что если я все время перебарщиваю, то это все для того, чтобы ты остался со мной. Ведь есть и другие, которых ты полюбишь намного красивее и сильнее меня. Я, конечно, уступлю им место, когда мне уже будет нечего сказать тебе в своих песнях. Время делает вас бесчувственным ко всему, к иллюзиям, к предательским ударам. Если я не смогла тебя удержать, знай, что в моих песнях все то, что я не смогла тебе вовремя сказать. Как только я заканчиваю петь, Кристен говорит, «Смысл этих песен, похоже, понятен только вам двоим, и не важно, что они на французском, которого мы не знаем». Но отвечаем ей не мы, а Марк. «Какая разница, в чем смысл и для кого он предназначен? Я никогда не слышал ничего красивее». «Да, поет она хорошо». Великодушно соглашается Анна. «Алекс, где ты ее нашел?» «Далеко отсюда», отвечает он, «все так же не отрывая от меня своих глаз» но и там таких больше нет. «Ты собираешься сделать из нее звезду?» «Нет, она нужна мне не для этого». «А для чего?» Снова воцаряется молчание, и последний вопрос не удостаивается ответом, а мне хотелось бы его услышать. «Наверное, сильнее всех присутствующих вместе взятых, мне хотелось бы знать, для чего же на самом деле я нужна ему?»